Глава 58. 12 августа 1257 года. Итак, мы не успели покинуть Масьяв до прибытия монголов. Они действительно ступают. Так что мы в кратчайшие сроки отправляемся в Константинополь. Пока я пишу эти слова, помощники грузят наши вещи на повозки. Если мафия думает, что сердитые взгляды, которые он на меня бросает, заставят меня отложить перо и помочь ему, то она ошибается. Теперь я знаю, что эти слова жизненно важны для будущих поколений ассасинов, поэтому они должны быть записаны. Мне сказали, что это лишь небольшой отряд, но на подходе и главные сиды ванголов. В то же время это передовой отряд. Видимо, решил ухватить свой кусок славы. потому что перебравшись через стену, окружавшую деревню, провёл короткую, но яростную атаку на крепостные стены, после чего отступил. Слава богу, я мало знаю в войне, но мне кажется, что эта короткая атака была способна оценить наши силы. И я спрашиваю себя, не сожалеет ли мастер о принятом решении ослабить цитадель, распустив ассасинов. Всего 2 года назад подобный отряд попал бы под град стрел и пал от меча защитников. Когда аль-Таир вернул себе власть над орденом, первым делом он послал за своими дневниками. Работы мастеров должны были стать главной силой в восстановлении ордена и имели существенное значение в возрождении загнивающего масиафа. Под управлением Абасса ассасинов не обучали и не тренировали, как раньше. Братство ассасинов оставалось таковым лишь номинально. Первым делом аль-Таир восстановил дисциплину. Во дворе снова зазвенела сталь, и раздавались крики и ругань наставников. Ни один монгол не посмел бы напасть на Масиаф. Но когда репутация и доброе имя братства были восстановлены, аль-Тайр решил, что Масиаф больше не должен оставаться базой ордена, и приказал снять сна... и приказал снять с нами ассасинов с лагштока. Он сказал, что ему было видение о том, что ассасины должны разбрестись по миру, чтобы жить и действовать среди простых людей. Когда Дарим, сын Альтаира, вернулся в Масиаф, то он обнаружил, что в стаме осталось совсем мало ассасинов, большинство из которых было занято в строительстве библиотеки Мастера. Когда оно было завершено, Дарим отправился в Константинополь, чтобы найти меняя моего брата. Таким образом, мы стали частью истории, которая началась всего 80 лет назад. Я чувствую, что это всё. Я чувствую, что это ещё не всё. заявил Маффио. Он ждал меня, чтобы вместе отправиться на встречу с мастером в главном дворе. Поэтому мы в последний раз в сопровождении преданного сподвижника Альтаира Мухлиса прошли через крепость. Там мне пришла в голову мысль, сколько же успел повидать этот двор. Здесь глубокой ночью Альтаир впервые увидел Абаса, тоскующего по своему мёртвому отцу. Здесь они впервые сразились и стали врагами. Здесь перед всем орденом Аль-Муалим преставил Аль-Таира. Здесь умерли Мария и Абас. Аль-Таир до сих пор помнил всё это. Почти все ассасины пришли во двор, чтобы выслушать, что он скажет. Среди них был Дарим со своим луком, младший Малик, Мухлис, занявший своё место позади Аль-Таира на помосте у входа в башню мастера. Нервы у меня были на пределе, а в животе будто порхали бабочки. Я задышал часто и сбивчиво, чтобы взять себя в руки. Спокойствие нарушал лишь шум битвы, доносившейся до нас. Похоже, что монголы именно сейчас решили снова напасть на замок. Наверное, они выяснили, что защитников цитадели временно стало меньше. «Братья», — обратился Аль-Таир ко мне и брату, — «я знаю, что мы недолго были вместе. Но я верю, что Кодекс дает вам ответы на любые ваши вопросы». Я взял кодекс и с восхищением перевернул его там содержались важнейшие мысли и знания мастера полученные в течение долгих десятилетий пока он изучал яблоко Альтаир сказал я едва находя слова этот дар бесценен по знаку альтаира мухлис шагнул вперёд и протянул ему небольшой мешок куда вы теперь направитесь спросил альтаир вперва в константинополь со Создадим там гильдию ассасинов, а потом назад в Венецию. Альтаирус усмехнулся. Твоему сыну Марко понравились бы странные истории его отца. Пока что он слишком мал для них. Но когда-нибудь, я хмыкнул. Альтер протянул мешок мне, и я ощутил тяжесть предмета, лежащих внутри. Последняя просьба, Никола. Возьми их и береги. Если понадобится, спрячь Я вопросительно поднял брови, спрашивая разрешения заглянуть внутрь, и он кивнул. Я открыл мешок, потом сунул в него руку и достал камень, один из пяти находившихся там. У всех было отверстие в центре. Артефакты, удивился я, и подумал, что это наверняка те, которые он отыскал, пока был в изгнании в Аламуте. В каком-то смысле, ответил мастер. Это ключи, в каждом из них сообщение. Сообщение для кого? Хотел бы я знать, вздохнул Альтаир. Во двор вбежал ассасин и что-то доложил Дарьему. Тот выслушал и подошел к отцу. Отец, передовой отряд монголов прорвался в деревню. Она захвачена. Альтаир кивнул. Никола, мафио, мой сын сопроводит вас через битву. Когда доберетесь до долины, езжайте, пока не достигнете деревушки. Там уже ждут наши лошади и провианты. Будьте осторожны, как и вы, мастер. Берегите себя, он улыбнулся. Я над этим подумаю. Мастер отошёл от нас, раздавая приказы ассасинам. Я подумал, увижу ли я его ещё когда-нибудь. Я потом взял мешок со странными камнями и прижал к себе бесценный кодекс. Из того, что было потом, я запомнил лишь тела погибших, крики и звон стали. Мы поспешили в наше жилище. И теперь я, съёжившись в углу, записываю эти строки. И хотя снаружи всё ещё бушует битва, мне нужно спешить. Я могу только молиться, чтобы мы сумелись спастись. Я почему-то думаю, что мы сумеем. Я верю в ассасинов. Единственное, на что я надеюсь, так это на то, что я достигну доверия Альтаира. Но это покажет только время. 1 января 1258 года. Первый день нового года. Я со смешным чувством смахнул пыль с обложки своего дневника и начал записи с чистого листа. Не знаю, будут ли они новым началом или станут постскриптумом к истории, которая была записана раньше. Возможно, что решать тебе, мой читатель. Первое, что я с тяжёлым, ше... первое, что я с тяжёлым сердцем должен сообщить, мы потеряли кодекс, знания, переданные и доверенные нашей заботе Альтаиром. в день нашего отъезда, теперь в руках противника. Каждый день я с болью буду вспоминать, как лежал на песке, стекая кровью, не в силах держать слез, и смотрел, как вьется из-под копыт нападавших на нас монгольских всадников пыль. Один из них схватил кожаную сумку, где я хранил кодекс, и перерезал ремень. На нас напали через два дня с тех пор, как мы покинули Масиаф, в тот самый момент, когда мы были умерли. В тот самый момент, когда мы уверились в своей безопасности. Или нам только так казалось. Мафия и я успели спасить, хоть и с трудом. Но мало утешения в том, что мы узнали от самого мастера. Если знание, которое мы могли бы подчеркнуть в кодексе и перевести для всех, утрачено навсегда. Мы решили отправиться на восток и вернуть кодекс. Это значит, что мое возвращение в Венецию к моему сыну Марко откладывается. В Константинополе Ещё много дел, которые требуют нашего присутствия. Потребуется по меньшей мере 2 года работы, чтобы завершить всё без помощи кодекса, который мог бы подсказать нам лёгкий путь. Но мы решили, что несмотря на то, что потеряли кодекс, душой и сердцем мы останемся ассасинами и должны применить на пользу недавно обретённые знания и опыт. Мы уже выбрали место для нашей лавки, чуть к северо-западу от собора Святой Софии. где мы, конечно же, будем продавать лишь высококачественные товары. Одновременно, как и обещали, мы будем распространять принципы кредо-ассасинов. Также мы занялись созданием новой гильдии и почти спрятали все пять ключей, переданные нам Альтаиром. «Сберегите их», — сказал он, — «или спрячьте». После памятного нападения монголов мы решили запрятать ключи, скрыть их в тайниках по всему Константинополю. Сегодня мы спрячем последний. Так что когда ты будешь читать эти строки, все пять ключей будут надёжно укрыты от тамплиеров до той поры, пока их не найдут будущие поколения ассасинов. Эпилог. Спало бы до ассасина донёсся топот ног, знак того, что корабль приближается к берегу. Члены экипажа покинул свои посты, собрались на носу. Замерли на рангоуте и канатах, прикрывая глаза от солнца, они пристально смотрели на мерцающую гавань, к которой приближался корабль. Они с нетерпением ждали приключений. Ассасины тоже ждали приключения. Конечно, они скорее всего будут сильно отличаться от любых искапад, которые могли вообразить себе члены экипажа. Их приключения ограничится походами по тавернам и встречами со шлюхами. Ассасин почти завидовал их простым стремлениям. Его задача будет куда сложнее её. Он закрыл дневники Никола и положил книгу на стол, кончиками пальцев пробежал по старой обложке. Он думал над тем, что только что узнал, понимая, что осознание настоящего смысла, скрытого в строках дневника, потребует времени. Потом глубоко вздохнув, он встал, оделся, закрепил на запястье механизм скрытого клинка. И натянул на голову капюшон. После этого открыл дверь своей каюты и вышел на палубу, где, прикрыв глаза, тоже посмотрел в сторону гавани. Корабль приближался к берегу, где уже собрались люди, приветствующие экипаж. Это вот достиг огромного города. Он был в Константинополе.